разведчики-диверсанты могли вести бой с воздуха, используя свои спецсредства, десантироваться группами на значительной по площади территории и брать под свой контроль хозяйственную, экономическую и военную деятельность противника, оставаясь, как показывала практика, необнаруженными. Они могли незаметно выйти из подводной лодки в нейтральных водах, добраться до берега проникнуть с моря на сушу, пройти через всю страну и выйти в заданный район для разведки и захвата важного объекта, выполнить задачу и уйти обратно в море. И еще очень важным, может быть самым главным, было чувство патриотизма и уверенности в своих боевых товарищах. В Вымпел шли с пониманием своего долга и готовностью, в необходимых случаях, к самопожертвованию. И в Вымпел шли, чтобы служить не политикам, а Родине. Вымпеловцы были уверены в том, что их работа способствовала обеспечению спокойствия наших границ, что она нужна Родине. Первые учения прошли в 1984-85 годах под названием Неман. С Белоруссией была заброшена большая группа разведчиков-диверсантов, которые, разумеется, условно, вывели из строя крупный железнодорожный узел Колинковичи, ликвидировала нефтеперегонный комбинат, заложив более 20 мин и умудрившись прилепить мину даже на двери караульного помещения военизированной охраны. Затем успешно были проведены диверсии на Ярославском заводе синтетического каучука. на Армянской АЭС